Гейон признавал, тем не менее, что вырваться из объятий этой сирены было своеобразным подвигом. Это ослепительное тело, при одном воспоминании о котором кровь бросалась ему в голову, а руки становились мокрыми, отличалось каким-то тайным магнетизмом, который не разрушить простым обладанием, когда сердце молчит. Скорее наоборот, это его еще больше разжигало. Тем более, что эта молодая женщина умела продлить ощущения. По здравым размышлении это умение у барышни из светского общества вызывало удивление. Было понятно, что Лорна уже давно не девственница. Ее развитое тело говорило, что она женщина. У нее уже был мужчина, но и которым она владела. Было бы и понятно у индийской Баядеры, а Гийон сохранил у них воспоминания Они у леди. Это наводило на размышления несколько любовников или какой-то несравнимый партнер. Впрочем, это не имело значения. Все-таки Гийом решил, что он когда-нибудь задаст ей этот вопрос. Какой бы ни был ответ, он не затронет его чувства, несмотря на то, что эта женщина притягивала его к себе. Это притяжение было столь сильным, что Гийом дважды останавливал лошадь, думая повернуть назад. Но благоразумие побеждало, и он продолжал путь, чувствуя, что его лихорадка утихала по мере продвижения вперед. Он почувствовал некоторое облегчение, почти освобождение, и спешил скорее вернуться домой. Он лишь сожалел, что ехал в кабриолете, а не верхом. Это сейчас подошло бы ему в самый раз. Наконец он прибыл домой. Было уже поздно. Неяркий свет просачивался через щели в ставнях второго этажа, а на первом не горел. Лишь из кухни виднелись отблески света. Гион был рад этому и похвалил себя, что просил не ждать его к ужину, когда уезжал накануне. Это была разумная предосторожность, которую он принял на всякий случай. А теперь одна мысль — Как он посмотрит в глаза своих детей, особенно дочери, вызывало у него страх. Как он и думал, Клеманс и Патантен сидели у огня, но на этот раз они были не одни. С ними была Китти, штопавшая кружева ночной рубашки. Она поспешно встала, увидев Гийома. «Мисс Лорна, наверное, очень устала», проговорила она. «Я не ложусь спать», И грею воду, чтобы она смогла принять ванну перед сном. Надеюсь, что она уже спит сейчас. Она захотела остаться там. Не смотрите так удивленно, Кити. Дом стал таким же обитаемым, как и в былые времена. Я не сказал ей заранее об этом, чтобы это стало для нее сюрпризом. Там одна, а на сколько же времени? На неделю или две, к тому же, она не одна. «Ведь вы давно знаете, Жиля, привет». «Конечно. А я не должна поехать туда?» «Нет. Она была категорична. Она хочет пожить, как деревенская жительница. И просила меня простить ей этот каприз. Я передаю вам ее собственные слова. Поэтому не волнуйтесь, Кити, и ступайте спать. Ей скоро надоест там жить. Через неделю я поеду за ней» и она будет счастлива снова очутиться в нашей усадьбе. Гием выпив чашку горячего сидра, заявив, что совершенно разбит, что езда по этим дорогам вытрясает все внутренности. Он пожелал всем спокойной ночи и поднялся в свою комнату, сделав вид, что не замечает застывших фигур своих старых слуг. Его поведение показалось им необычным. Ведь до сих пор, когда ему случалось возвращаться поздно из своих поездок в Париж, Шербург, Гранвиль или из прогулки по краю, Тремен, даже полумертвый от усталости, усаживался в уголок у большого камина, считая его по унаследованной от предков крестьянской привычке настоящим домашним очагом. Он всегда говорил, что это, как и библиотека, было лучшим местом, где он отдыхает. Патантен и мадам Блэк обожали такие моменты. Им казалось тогда, что они возвращаются в те счастливые времена, когда только что был построен дом на тринадцати ветрах, и они жили втроем.